Я подумал, что вот-вот последует ответ на мою молитву и ощутил чувство вины за столь гнусное пожелание. Но молнии и громы сместились к северу. У нас не выпало ни капли дождя. К семи утра мы уже были в поле, усердно собирали хлопок, страстно желая, чтобы поскорее наступил полдень. Когда мы отправились в город, в кузов пикапа залез один Мигель. Остальные мексиканцы работали, как он объяснил, а ему нужно было для них кое-что купить. Я испытала огромное облегчение, какое не выразить словами. Мне не надо было ехать вместе с ковбоем, сидящим всего в паре футов от меня. Под дождь мы попали при въезде в Блэк-Оук, но это был просто мелкий прохладный дождичек, никакая не гроза. Тротуары были забиты народом, люди медленно передвигались туда и сюда, укрываясь под навесами магазинов и лавок, и под балконами, тщетно пытаясь не вымокнуть. Погода не позволила приехать в город многим фермерским семьям. Это стало ясно, когда в четыре часа начался дневной сеанс в кинотеатре «Дикси». Половина мест была пуста, явный признак того, что нынче необычная суббота. На половине фильма свет в проходе мигнул, и экран погас. Мы сидели в темноте, готовые в панике броситься вон, прислушиваясь к раскатам грома. Электричество отключили, официальным тоном произнес кто-то сзади. «Прошу всех покинуть зал, без спешки». Мы выбрались в переполненный вестибюль и стали смотреть, как по Мейн-стрит барабанит дождь. Небо было темно-серым, на нескольких проехавших мимо машинах были включены фары. Даже дети в наших местах знали, что бывает слишком много дождей. Слишком сильные грозы, слишком много разговоров о поднимающейся в реке воде. Но наводнения обычно случались весной и очень редко в период сбора урожая. В нашем мире, где все занимались фермерством или торговались фермерами, дожди в середине октября не предвещали ничего хорошего. Постояв немного в вестибюле, мы высыпали наружу и разбежались в поисках своих родителей. При сильных дождях Дороги становятся грязными, так что город скоро опустеет. Все фермерские семейства разъедутся еще до наступления темноты. Отец собирался купить новое полотно для пилы, поэтому я заскочил в скобяную лавку, надеясь найти его там. Лавка была битком набита народом. Все стояли и наблюдали за льющим снаружи дождем. И разговаривали, разбившись на группы. Старики рассказывали о наводнениях, что случались в былые времена. Женщины обсуждали, сколько дождей выпадет в других городах — в Парагулде, в Лепанто, в Маниле. Лавка была заполнена людьми, которые ничего не покупали и даже не смотрели на товары, а просто разговаривали. Я протискивался сквозь эту толпу, высматривая отца. Скабиная лавка была старая, в задней ее части было темно, как в пещере. Деревянные полы были все мокрые, оттекавшие с ног посетителей воды и просевший от многолетнего топтания. В углу лавки я повернулся и нос к носу столкнулся с Телли и Тротом. Она держала в руке голонную банку белой краски, а у Трота была банка с кварту. Они болтались тут, как и все, ожидая, когда пройдет гроза. Трот увидел меня и попытался спрятаться за Телли. «Привет, Люк!» — сказала она, улыбнувшись. «Добрый день!» — ответил я, глядя на банку с краской. Она поставила банку на пол. «А для чего вам краска?» — спросил я. «Да так, ни для чего особенного», — сказала она и снова улыбнулась. Я снова вспомнил, что Телли — самая красивая девушка, какую я когда-либо видел. А когда она мне улыбнулась, у меня все мысли разом куда-то пропали.